Заключение. Аудиокнига закончилась. Если ваши созависимые отношения не завершились вместе с ней, то надеюсь, что позиция жертвы и потенциальной созависимой партнёрши уже не так близка вам, как раньше. Окончание отношений не всегда быстрый процесс. Но любой новый жизненный этап начинается с вашего выбора. Елена, которая ушла от мужа Генри в другие, созависимые отношения, осознала этот выбор в свой сороковой день рождения. Прошло 3 года после расставания. Я понимала, что не хочу никаких отношений и просто взяла паузу. Занималась своим здоровьем, бизнесом, сделала несколько масштабных проектов. Мне было нужно это время для себя. На свой юбилей я купила билеты в Париж, арендовала просторную элитную квартиру в центре и заболела ковидом. Я лежала с температурой и думала, что у меня всё есть, и теперь мне хочется семьи. Не отношений, а именно семьи, где я буду чувствовать поддержку. Я скачала Tinder, выставила чёткие критерии, кого я ищу. Написала честно о себе, что я из России, мне 40 лет, работаю в онлайн-проекте, чего хочу от жизни и что не поеду на свидание в другой район Парижа. Выложила честные фотографии без улучшайзинга. За 5 дней я сходила на несколько свиданий с достойными людьми. Это были и крупные бизнесмены, и профессора университетов, и совладельцы компаний известных во всём мире. И на каждом свидании я сохраняла честность с собой. Понимала, что человек умный, богатый, интеллигентный, но я с ним жить не хочу. Ещё через 5 дней я удалила Tinder, так как у меня завязались отношения. Сейчас я замужем за этим человеком. Мы живём во Франции. Он рад в своём доме видеть меня и моего кота, которого мы перевезли из России. Это лучшие отношения, которые у меня были. Я не представляю, как могла раньше жить иначе и соглашаться на то, что мне эмоционально давали другие партнёры, а именно постоянную тревогу и страх. Сейчас я чувствую то, чего хотела: партнёрство и поддержку. Я не тащу всё одна. У меня нет тревоги, даже если муж не звонит какое-то время. Думаю, самое главное первое быть честной с собой. Второе быть в комфорте с собой, не наступать на горло своим потребностям. Третье быть честной с партнёром. Помимо внутреннего выбора нужны действия. Без них чуда не произойдёт. Елена зарегистрировалась на сайте знакомств Оксана перестала давать поклонникам вторые шансы. Как только она замечает зависимые симптомы, то блокирует номер телефона и не ввязывается в объяснения, если мужчина атакует её с других номеров. Она знает, что легко даст себя утянуть в это болото, поэтому выбрала такой безэпиляционный способ. Новый выбор и новые действия это всё, что поможет вам завершить сознательный этап своей жизни успехом.